Среда, 5 ноября 2014 года, Васильевский остров. Хорошо переезжать, когда не оброс вещами, и вся жизнь помещается в одном чемодане. У кота добра оказалось чуть больше, чем у Даши. Домик, как теточка, игрушки, лежанка для сна под столом, лежанка для сна на подоконнике, лоток один, лоток другой, потому что первое и второе дела несовместимые, не спрашивайте. И всё же сборы заняли не больше часа. Около полуночи Даша и Вася подъезжали на такси к 14-й линии Васильевского острова. За окном промелькнул Благовещенский мост, возле Андреевской церкви таксист повернул налево и через минуту остановился у дома. «Надеюсь, здесь есть лифт», — пробормотала Даша, с трудом втаскивая вещи в подъезд. Кот, сидя в переноске, комментировал происходящее. «Не тряси, не раскачивай. По-твоему, именно мною нужно было придерживать дверь?» Широкая лестница с карамельными перилами вела на площадку, где, о счастье, находился лифт, узкая кабина с резными створками и вполне современным оборудованием. Дверцы захлопнулись, едва Даша успела втащить все вещи. Последним впихнула кота в переноски, поскольку тот вопил, что один в лифте не останется. «Э, меня чуть не проштамповало! Переехала бы только половина кота!» «И то не самое лучшее. Заткнись уже. Видишь, у меня вещи в руках и зубах. Давай доберемся до квартиры, и там ты сможешь болтать сколько твоей душеньки угодно». Квартирка о мансардном этаже была чуть больше лифта. Небольшая комната, в которой чудесным образом помещалось всё, что нужно для жизни, смотрела окнами в небо. Значительную часть кухни занимал чайник со свистком. Неожиданно, ни в пример другим помещениям ванная оказалась огромной с окном, выходящим на большой проспект. «Мне нравится», — подытожил Вася за минуту дважды обежав квартиру по периметру. Вот только домик поставить некуда. Ванной? Нет, у меня приличный домик. Ещё чего не хватало. Ванной. Давай завтра решим. утро вечера мудренее. Я так устала. Ни о чём думать не могу. Завтра. Всё завтра. Хорошо?